Изображение чёрного дракона, проступившее на груди Стива, заставило короля схватиться за сердце. "Сынок, я чувствовал, что ты жив", король зарыдал на груди сына. Когда ты держал её в руках, кивнул на призгерцах, да и ус так шмыганосом от умиления. У тебя всегда на груди этот знак появлялся, только на тебя она так действовала. Больше ни на кого. Это твоя любимая игрушка была в детстве. Сынок, ещё громче зарыдал король. Что творилось на трибунах? Благодаря магическому рупору, волявшемуся рядом, зрители слышали всё слово до слова. "Виват наследнику престола!" радостно кричали они. "Да здравствует принц Вальский!" Да! Это мой сын, радостно восклицал король, отрываясь от Стива. Но больше всех была поражена пожалуй Эмма. Она вышла из королевской ложи, приблизилась к мужу, приложила ладонь к его груди. "Лорд Драконов, прошептала она, немедленно исправить надпись на подставке, не зря я её заказывала". Король говорил о каких-то пустяках, поглаживая сына по плечу. Не принц Ваэльский, а принц Авриляк. Всехорошашенный Стив расстегнул застёгивал камзол. Да будет по живое. Собкар ходил вокруг огалем. Вот ещё одному королю сына нашёл. Вернули на Дарьелу 15-го и снова стану. начальникам тайной полиции. Нет, к Дареалу не пойду. Допять с этим обармотом приглядывать заставит. Лучше здесь службу организую. Сив тоже обармот прирядочный, но никуда не денется и постоять за себя может. Внезапно Стив насторожился. Эмма тоже встряпнулась, почефу неладные. Он вырвался. Услышал юноша ее панический мысленный крик. Засвистели стрелы, эльфы падали, как подкошенные. Красное мерцание амулетов отслеживало путь у Муэрта, который перепрыгивал из одного тела эльфа в другое. А вслед летели усыпляющие стрелы. Все произошло так быстро, что через несколько секунд остался только один мэтр Эльгир, Злорадно улыбнулся и пустил последнюю стрелу, которая пронзила грудь Стива на вылет. Юноша недоуменно посмотрел на оперение стрелы, торчащей из камзола, захрипел и начал заваливаться на бок. «Стив!» — Эмма попыталась подхватить его, но не удержала и упала рядом. Прис вырвался и... из-за слабевшей руки юноши, и прыгнул в руки Муэрта, оскалившегося белозубой улыбкой мэтра Эль Гира. «Убью!» — осель прыгнул на эльфа и только благодаря этому, возможно, сбил ему прицел. Портал, который сотворил древний бог, материализовался не рядом, а шагах в тридцати от эльфа. Муэрта умудрился увернуться, но он не мог вернуться, от броска гиганта и понесся к порталу, который своим телом перекрыл мастер Грим. В руках у него был лук, размерами втрое больше него, который гном вырвал из рук валявшегося рядом эльфа. — Не попаду, не попаду! — в арматалон, пытаясь натянуть лук. Ручки были коротковаты. — Поближе, поближе! В последний момент, сообразив, что не натянет, он отбросил его, Выхотил за пояс отопор и обухом в прыжке, чтобы затянуться зарядил прямо в лоб метру эльфиру. Фу-па-пал. Мастер Грин поднял отравленную стрелу и ткнул ею в мягкое место эльфа. А ещё говорят, гномы стрелять не умеют, гордо сказал он. Стив смотрел на это затухающими глазами со странной улыбкой. Дурак, ты хоть и бог, а то я не знаю, что ты каскадно можешь по эльфам перемещаться, пока не в сознании. А из бесчувственного ты уже никуда не денешься. Обезумевший от горя команду Стива рвал на себе волосы. "Шеф, нет! На куске этих эльфов и гномов, они заодно. Не трогать их", закрипел Стив. Из рта потекла кровавая пена. Стив, предавший король рухнул на колени перед сыном. Не трогать их, повторил юноша, с трудом выталкивая из себя слова. Они выполняли мои приказы и бились за правое дело. Они знали, на что шли, я тоже. Шеф. Дикий вопль команды Стива, наволенный болью и горечью, оглушил трибуны даже без магического рупора.